Третья дорожка третьей кассеты. сохранимую мою речь навсегда За привкус несчастья и дыма, За смолу кругового терпения, За совестный дегать труда, Как вода в новгородских колодцах Должна быть черна и сладима, Чтобы в ней рождество отразилось Семью плавниками звезда. И за это, отец мой, мой друг И помощник мой грубый, Я непризнанный брат, Отщепенец в народной семье,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 на каждый истерический звонок, в нем слышно польское «дзинькуэ пани» и нагородний ласковый упрек или неисполненное обещание. Все думаешь, к чему бы приохотиться, посереди хлопушек и шутих. Перекипишь, а там, гляди, останется одна сумятица да безработица. Пожалуйста, прикуривай у них. То усмехнусь, то робко приосанюсь и с белорукой тростью выхожу.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 играют в узкие нарезанные карты и водку пьют, как ласточки с янзы. Люблю разъезды скворчущих трамваев и астраханскую икру асфальта, накрытого соломенной рогожей, напоминающей корзинку асти, и страусовые перья, арматуры в начале стройки ленинских домов. Вхожу в вертепы чудных музеев, где пучатся кощеевы рембранты, достигнув блеска кардаванской кожи. Дивлюсь рогатым митром Тициана и тентаретто пестрым удивлюсь за тысячу крикливых попугаев. И до чего хочу я разыграться, разговориться, выговорить правду, послать хандру к туману, к бесу, к ляду, взять за руку кого-нибудь, будь ласков, сказать ему, нам по пути с тобой. Май-сентябрь 1931 года. От того все неудачи, что я вижу пред собой, Ростовщичий глаз кошачий, Внук он зелени стоячий И купец воды морской. Там, где огненными щами угощается кощей, С говорящими камнями он на счастье ждет гостей, Камни трогает клещами, Щиплет золото гвоздей. У него в покоях спящих, Кто живет не для игры, У того в зрачках горящих Клад зажмуренной горы, И в зрачках тех леденящих «Умоляющих, просящих, шароватых искр пиры». 29-30 декабря 1936 года «Куда мне деться в этом январе? Открытый город с сумасбродно цепок, От замкнутых я, что ли, пьян дверей, И хочется мычать от всех замков и скрепок, И переулков лающих челки И улиц перекошенных чуланы, И прячутся поспешно в уголки, И выбегают из углов угланы».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 Четвертая проза. Вениамин Федорович Каган подошел к этому делу с мудрой расчетливостью вифлеемского волхва и одесского Ньютона-математика. Вся заговорщицкая деятельность Вениамина Федоровича покоилась на основе бесконечно малых. Закон спасения Вениамин Федорович видел в черепашьих темпах. Он позволял вытряхивать себя из профессорской коробки, подходил к телефону во всякое время, не зарекался, не отнекивался, но главным образом задерживал опасное развитие болезни. Наличность профессора, да еще и математика, в невероятном деле спасения пятерых жизней путем умопостигаемых, совершенно невысомых интегральных ходов, именуемых хлопотами, вызывала всеобщее удовлетворение. Исай Бенедиктович с первых же шагов повел себя так, как будто болезнь заразительна, прилипчива, вроде скарлатины. Так что и его, и Исай Бенедиктовича, могут чего доброго расстрелять. Хлопотал Исай Бенедиктович без всякого толку. Он как бы метался по докторам и умолял о скорейшей дезинфекции. Если бы дать Исайу Бенедиктовичу волю, он бы взял такси и носился бы по Москве на Абум, без всякого плану, воображая, что таков ритуал. Исай Бенедиктович твердил и все время помнил, что в Петербурге осталась у него жена. Он даже завел себе вроде секретарша, маленькую, строгую и очень толковую спутницу-родственницу, которая уже нянчилась с ним, с исаем Бенедиктовичем. Короче говоря, обращаясь к разным лицам и в разное время, Исаи Бенедиктович как будто делал себе прививку от расстрела. Все родственники Исаия Бенедиктовича умерли на ореховых еврейских кроватях. Как турок ездит к черному камню Каабы, так эти петербургские буржуа, происходящие от раввинов в патрицианской крови и прикоснувшиеся через переводчика Исаия к Анатолию Францу – паломничали в самые что ни на есть тургеневские и лермонтовские курорты, подготавляя себя лечением к переходу в потусторонний мир. В Петербурге Исай Бенедиктович жил благочестивым французом, кушал свой потаж, знакомых выбирал безобидных, как гренки в бульоне, и ходил сообразно профессии к двум скупщикам переводного барахла. Исай Бенедиктович был хорош только в начале хлопот, когда происходила мобилизация и, так сказать, боевая тревога, а потом он слинял потом он смяк высунул язык и сами родственники в складчину отправили его обратно в петербург меня всегда интересовал вопрос откуда берется у буржуа брезгливость и так называемая порядочность порядочность это конечно то что роднит буржуа с животным многие партийцы отдыхают в обществе буржуа по той же причине по которой взрослые нуждаются в общении с развощекими детьми буржуа конечно не виннее пролетария ближе к утробному миру ближе к младенцу, котенку, ангелу, херувиму. В России очень мало невинных буржуа, и это плохо влияет на пищеварение подлинных революционеров. Надо сохранить буржуазию в ее невинном облике, надо занять ее самодеятельными играми, надо баюкать ее на пульмановских рессорах, заворачивать в конверты белоснежного железнодорожного сна. Мальчик в козловых сапожках, в плисовой поддевочке На с зачесанными височками, стоит в окружении мамушек, бабушек, нянюшек, а рядом с ним стоит поваренок или кучеренок, мальчишка из дворни. И вся эта сворость усюкающих, улюлюкающих и пришепетывающих архангелов наседает на Борчука. «Вдарь, Васенька! Вдарь!» Сейчас Васенька вдарит, и старые девы, гнусные жабы, подталкивают Борчука и придерживают паршивого кучеренка. «Вдарь, Васенька! Вдарь!» А мы покуда чернявого попридержим, а мы покуда вокруг попляшем. Что это? Жанровая картинка по Венецианову? Этюд крепостного живописца? Нет, это тренировка вихрастого малютки комсомола под руководством агит мамушек, бабушек, нянюшек, чтобы он Васенька топнул, чтобы он Васенька вдарил, а мы покуда чернявого придержим, а мы покуда вокруг попляшем. Вдарь, Васенька, вдарь. Девушка-хромоножка пришла к нам с улицы, длинный как бестрамвайная ночь. Она кладет свой костыль в сторону и торопится поскорее сесть, чтобы быть похожей на всех. Кто это безмужница? Это легкая кавалерия. Мы стреляем друг у друга папиросы и правим свою китайщину, зашифровывая в животно-трусливые формулы великое, могучее, запретное понятие класса. Животный страх стучит на машинках, Животный страх ведет китайскую правку на листах клозетной бумаги, строчит доносы, бьет по лежачим, требует казни для пленников. Как мальчишки топят всенародно котенка на Москве-реке, так наши веселые ребята играючи нажимают, на большой переменке масло жмут. «Эй, навались, жми!» «Да так, чтобы не видно было того самого, кого жмут!» Таково священное правило самосуда. Приказчик на ордынке работницу обвесил «убейте его!» Кассирша обсчиталась на пятак «Убейте ее». Директор с дуру подмахнул чепуху «Убейте его». Мужик припрятал в амбаре рож «Убей его». К нам ходит девушка, волочась на костыле. Одна нога у нее укороченная, и грубый башмак протеза напоминает деревянное копыто. Кто мы такие? Мы школьники, которые не учатся. Мы комсомольская вольница. Мы бузатеры с разрешения всех святых. У Филиппа Филипповича разболелись зубы. Филипп Филиппович сватается. Филипп Филиппович не пришел и не придет в класс. Наше понятие учебы также относится к науке, как копыта к ноге. Но нас это нисколько не смущает. Я пришел к вам, мои парнокопытные друзья, стучать деревяшкой в желтом социалистическом пассажекомбинате с созданным оголтелой фантазией лихача-хозяйственника Гибера из элементов шикарной гостиницы на Тверской, ночного телеграфа или телефонной станции, Из мечты о всемирном блаженстве, воплощаемом, как перманентное фойе с буфетом, из непрерывной конторы с салютующими клерками, из почтово-телеграфной сухости воздуха, от которого першит в горле. Здесь непрерывная бухгалтерская ночь под желтым пламенем вокзальных ламп второго класса. Здесь, как в пушкинской сказке, жида с лягушкой венчают, то есть происходит непрерывная свадьба козлоногого ферта, мечущего театральную икру, с парным для него и с той же бани нечистым московским редактором-гробовщиком, изготовляющим глазетовые гробы на понедельник, вторник, среду и четверг. Он с саваном газетным шелестит, он отворяет жилы месяцам христианского года, еще хранящим свои пастушески-греческие названия январю, февралю и марту. Он страшный безграмотный коновал происшествий, смертей и событий. И он рад радешенек, когда брызжет фонтаном «Черная лошадиная кровь эпохи». Я поступил на службу в московский комсомолец прямо из караван-сарая ЦКУБУ. Там было двенадцать пар наушников, почти все испорченные, и читальный зал, переделанный из церкви, без книг, где спали улитками на круглых диванчиках. Меня ненавидела прислуга в ЦКУБУ за мои соломенные корзинки и за то, что я не профессор. Днем и ночью я ходил смотреть на паводок, и твердо верил, что воды Москвы-реки зальют ученую Кропоткинскую набережную и в Цекубу по телефону вызовут лодку. По утрам я пил стерилизованные сливки прямо на улице из горлышка бутылки. Я брал на профессорских полочках чужое мыло и умывался по ночам, и ни разу не был пойман. Туда приезжали люди из Харькова и из Воронежа, и все хотели ехать в алмату Они принимали меня за своего и советовались, какая республика выгоднее». Многие получали телеграммы из разных мест Союза. Один византийский стоячок ехал к сыну в ковна Ночью Цекубу запирали, как крепость, и я стучал палкой в окно. Всякому порядочному человеку звонили в Цекубу по телефону, и прислуга подавала ему вечером записку, как поминальный листок попу. Там жил писатель Грин, которому прислуга чистила щеткой платье. «Я жил в Цекубу, как все, и никто меня не трогал, пока я сам оттуда не съехал в середине лета». Когда я переезжал на новую квартиру, моя шуба лежала поперек пролетки, как это бывает у покидающих после долгого пребывания больницу или выпущенных из тюрьмы. Дошло до того, что в ремесле словесном я ценю только дикое мясо, только сумасшедший нарост. И до самой кости ранина все ущелье с тоном сокола. Вот что мне надо. Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения». Первое это мразь, вторые – ворованный воздух. Писателям, которые пишут заведомо разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове, и всех хочу посадить за стол в доме Герцена, поставив перед каждым стакан полицейского чаю и дав каждому в руки анализ мочи Горнфельда. Этим писателям я бы запретил вступать в брак и иметь детей. Как могут они иметь детей? Ведь дети должны за нас продолжить, за нас главнейшее досказать – в то время как отцы их запроданы рябому черту на три поколения вперед. Вот эта литературная страничка. У меня нет рукописей, нет записных книжек, нет архива. У меня нет почерка, потому что я никогда не пишу. Я один в России работаю с голоса, а кругом густопсовая сволочь пишет. Какой я к черту писатель? Пошли вон, дураки. Зато карандашей у меня много, и все краденые, и все разноцветные. Их можно точить бритвочкой жилет. Пластиночка бритвы-жилет с чуть зазубренным косеньким краешком всегда казалась мне одним из благороднейших изделий стальной промышленности. Хорошая бритва-жилет, режет, как трава осока, гнется, но не ломается в руке. Не то визитная карточка марсианина, не то записка от корректного черта с просверленной дырочкой в середине. Пластиночка бритвы-жилет – изделие мертвого треста, куда входят пайщиками стаи американских и шведских волков». Я китаец, никто меня не понимает. Халды-балды, поедем в Алма-Ату, где ходят люди с изюмными глазами, где ходит перс с глазами, как яичница, где ходит сарт с бараньями глазами. Халды-балды, поедем в Азербайджан. Был у меня покровитель, нарком Муравьян-Муравьян, муравьиный нарком из страны армянской, этой младшей сестры земли уидейской. Он прислал мне телеграмму, Умер мой покровитель, нарком Муравьян-Муравьян. В муравейнике Эреванском не стало черного наркома. Он уже не приедет в Москву в международном вагоне, наивный и любопытный, как священник из турецкой деревни. Халды-балды, поедем в Азербайджан. У меня было письмо к наркому Муравьяну. Я понес его к секретарям в армянский особняк на самой чистой посольской улице Москвы. Конец третьей дорожки, третьей кассеты.